Глава третья. «Тебе надо уехать вместе с остальными», — сказал Железовский, не выпуская из объятий жену. Они лежали на кровати в полной темноте, даже ночник не горел в толще потолка и не прыгали по стене цифры-мотыльки универсальных часов. Аристарх отключил их, чтобы ничто не мешало беседе. Но беседы не потребовалось. Забава отдалась с необычной жаркой страстью, словно душа ее ощутила тоску и призыв, надежду и жажду любви, и Аристарх теперь знал, что у них будет ребенок. Почему ты все-таки женился на мне? Еле слышно выдохнула она. Он помолчал, ощущая себя необычно счастливым, проговорил наконец: потому что люблю. По любви обычно женятся слабые люди. Он понял шутку, улыбнулся. Помнишь, как ты испугалась, когда я пришел к тебе и сказал? что не могу без тебя». Забава тихонько рассмеялась. «Еще бы не помнить. Пятнадцать лет понадобилось тебе, чтобы понять это. А ведь я влюбилась в тебя сразу, с первого взгляда, как девчонка, хотя старше тебя намного лет». «Прости». «Не могу. Женщина прощает только тогда, когда сама виновата. А я виновата лишь в том, что люблю тебя». Он поцеловал ее в ложбинку на шее. Я был грубо недалек, до сих пор не понимаю, за что ты меня полюбила. Не за красоту же. Ты был и остаешься мальчишкой, несмотря на свой возраст, опыт и самолюбие. Во всяком случае, рисковать своей жизнью где надо и где не надо ты не перестал. Это состояние души. Жаль, что в этом состоянии тебе никто не нужен. Он не обиделся, еще раз поцеловал жену, провел пальцем по груди и по животу. Наверное, так было, но не всегда. Ты нужна мне, и ты это знаешь. И он, которого еще нет. Аристарх нажал пальцем на живот забавы. Тоже знает. Она зябко вздрогнула, прижалась к мужу сильней. Мне страшно. За нас, за его судьбу. Я ведь не хотела ребенка именно потому, что впереди один мрак. Человечество гибнет, деградирует, уходит и никогда не вернется, если верить Климу. Он-то видел, каким будет наш финал. Не потому ли не хочет возвращаться домой? Он видел финал конкретной популяции Homo vulgaris. Я верю, что человек разумный сохранится, разве что найдет другую среду обитания. «Под человеком разумным ты имеешь в виду самого себя?» — тихонько рассмеялась забава. «Будущее за интросенсами. За теми, кто с рождения занимается сознательной эволюцией. За нами. Но в данный момент мы переживаем очередной кризис. Сколько их было и сколько еще будет?» Тебе придется перебраться с земли на Голгофу вместе с остальными. Хотя бы на время. Не хочу. Придется. Подумай сестре и племяннице. После гибели мужа власта нуждается в поддержке. На земле вам оставаться нельзя. Служба начала планомерный отстрел интросенсов. Забава снова вздрогнула. Они не ведают, что творят. Неужели наверху не понимают, что уничтожением инакомыслящих только усугубляет ситуацию? Увы. История развивается по сценарию Матора. Поход Клима в будущее, да и наши с Дашкой путешествие железно доказывают, что он прав. Человечество действительно является собой спусковой механизм развития черной дыры техногенным способом. Все факты говорят об этом. Какие? Существует бесспорный факт поворота человеческой цивилизации на технологический путь развития. Магический путь, путь самосовершенствования – и реализация возможности был свернут, нейтрализован, извращен, и теперь мы имеем отдельно человека и отдельно технику, без которой он жить уже не может, за редким исключением. А дальше будет еще хуже. Человек, обыкновенный паразитирующий на системе супертехнологий, будет этой же системой доведен до состояния полной безответственности, что, естественно, приведет к гибели вида. — Это дьявольский план. Железовский улыбнулся. Дьявол сидит в каждом человеке. Мы сами творцы своего будущего, которого вполне достойны. Знаешь, кто-то очень остроумно заметил. Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Так вот, последних большинство. Примечание. Данная фраза приписывается Фаине Раневской. «Забава не выдержала», — рассмеялась. «Ты несправедлив к большинству». Что поделаешь, никогда не любил большевиков. Думаешь, меньшевики лучше? Впрочем, давай не будем философствовать в постели. Ты еще способен на подвиги, а то он осторожно повернулся к ней, губы их встретились. Через час они расстались. Забава пообещала к обеду забрать власть у с дочерью встретиться с Карой, женой Джумехана и другими женами интросенсов и переселиться по секретной линии метро на Голгофу, планету неяркого оранжевого солнца в созвездии Ящерицы, где уже был готов к приему беженцев хорошо оснащенный лагерь. Аристарх же направился на остров Завьялова в Охотском море, где находилась база сопротивления. Оттуда планировалось начать операцию по уничтожению МК-завода на Меркурии, снабжающего энергоконсервами, к сожалению, не только все космические флоты человечества, но и научно-исследовательский центр Института пограничных физических проблем, запускающий мини-коллапсары в глубины Эйнсофа. Остров Завьялова представляет собой самый крупный из островов Охотии. В северной его части рельеф альпинотипный, как говорят географы, то есть изрезан ущельями и усеян горами, самой высокой из которых достигает 1100 метров над уровнем моря. Южная часть острова сглаженная, равнинная, поросшей кустарником, кедровым стлаником и низкорослой березой. База сопротивления располагалась в северной части острова, в долине, образованной тысячи лет назад отступавшим заливом. Собственно, база, пластилитовый бункер, оборудованный по последнему слову техники, пряталась в глубине скального массива, где когда-то, более 300 лет назад, находилась база атомных подводных лодок России. На самом плато стоял только старинный пост гидромедслужбы, используемый туристами в качестве своеобразной гостиницы. Он работал до сих пор в автоматическом режиме, выдавал информацию о состоянии атмосферы и северных морей и не доставлял земной метеослужбе никаких хлопот. Его 100-метровая антенна в форме крестообразной решетки вызывала у туристов умиление, потому что стояла на вершине горы более 200 лет. На самом деле это была многодиапазонная нелинейно-фазированная антенна невиданных параметров, прослушивающая вакуум всей Солнечной системы, способная поймать сигнал, сравнимый по мощности с горящим светлячком на расстоянии в 2 миллиарда километров. Естественно, знали об этом только специалисты сопротивления, многие из которых перешли на сторону интрасенсов и службы безопасности, и поэтому понимали, как нужно маскировать и хранить в тайне работу столь совершенного технического сооружения. Железовский не стал рисковать и светиться перед аэроконтролем северных территорий, добираясь до острова на обычном летательном аппарате. По официальным данным, на острове не было станции метро. Реальная картина выглядела иначе. База, конечно же, имела свой портал, линии которого пересекали не только Солнечную систему, но и галактику. Аристарх вошел в кабину метро в Рязани и вышел уже в недрах острова, в отсеке метро-базы. Его ждали Ромашин, Хан, оба Золодька со своими обоймами Риска и потирающий от волнения руки Маттер. Ксенопсихолог был оживлен и болтал безумолку. «Мы в лаборатории поглядели на обломок страны», — сказал он, увидев мощную фигуру Железовского. «Это не реликтовый стринг, каким был Эйнсов. Скорее всего, чаша является неудачной попыткой Арилуунов бросить струну в черную дыру. У нее настолько необычные параметры, что я просто балдею. Потом, — перебил его Железовский, глянул на Ромашина. Где Далинго? Уже на месте, ждет команды. Вместо Ромашина ответил Карл Золодько. Все готовы, ждали только тебя. Я вычислил, кто добыл от Эллоидом сугестеры и парализаторы. В отсеке стало тихо. Милослав Торопов. добавил Аристарх хладнокровно. Ромашин сжал кулаки и сунул в карманы брюк. — Ты уверен? — Да. В спецхране Тайбэя списана партия гипноиндукторов, якобы для уничтожения устаревших образцов. Забрал ее именно Торопов, как председатель комиссии по разоружению Сэкона. Однако ни по одному ведомству, связанному с ликвидацией оружия, информация об уничтожении не проходила. — Не могу поверить, — помрачнел хан. Он же бывший командор погранслужбы, муж власти, Бывший муж. Все равно. «Неисповедимы пути завистливого», — поднял вверх палец Матер. Милослав всегда всем завидовал и таил амбиции. Вот и вырвался на волю весь его запас нелюбви к нам. Я еще хотел ему сказать «Не отвлекайся, Герхард», — перебил его теперь уже Ромашин. «С Милославом будем разбираться позже. Сначала решим две задачи. Нанесем удар по МК-заводу и вызволим из СИЗО Купаву. Сверим часы. 7.07 по средней СОЛУ, сказал Железовский, не глянув на часы. Отсчет пошел. Примечание. Имеется в виду среднесолнечное время, отсчитываемое по нулевому меридиану Земли и принимаемое для координации работ во всей Солнечной системе. Завод мини-коллапсаров, энергоконсервов для нужд Звездного флота человечества и энергоемких производств на других планетах располагался на дневной стороне Меркурия, на плато жары. Верхний слой энергоконденсаторов завода занимал площадь в 1300 квадратных километров, но собственно сердце завода, генератор упаковки энергии в капсулы МК, прятался в недрах плато на глубине 2 километра. Завод имел собственную систему безопасности, управляемую общим контроль инком, а также живую человеческую охрану, контролирующую выходы метро-завода и стартовые зоны разной космической техники, куда прибывали и откуда отправлялись грузоматы, транспортирующие партии МК, а также спейсеры космофлота. Всего в смене живой охраны числилось 26 человек, в том числе четыре оператора на центральном мониторе контроля. В 7 часов 15 минут по среднесолнечному времени Один из операторов вдруг почувствовал себя плохо. У него заболел живот, резко повысилась температура, началась рвота. Вызвали штатного врача завода, но его не оказалось на месте. На работу он почему-то в это утро, условно независимое, но на Меркурии это утро совпадало с утром на земле в районе Гринвича, не вышел. Дежурный вызвал управление аварийно-спасательной службы. И уже через три минуты в зале метро завода появились медики. «Двое мужчин и женщина, врачи скорой помощи». Они поднялись в зал контроля, развернули медкомбайн. Операторы с любопытством наблюдали за их работой, на время забыв о своих обязанностях, что, конечно же, было ошибкой. Никто из дежурных не заметил, как в метро появились еще двое мужчин в серо-синей форме спасательного флота и в течение нескольких мгновений усыпили охранников. Тот же один из медиков, огромный, как чемпион по сумму, только не в пример мускулистый и быстрый, достал из недр медкомбайна парализатор «Василиск» и тремя выстрелами успокоил дежурных. «Готово», — сказал он басом в каплю микрофона на губе. Это был Аристарх Железовский. Его спутник Джумахан сел за пульт монитора, уверенно оглядел въемы контроля, показывающие главные участки завода, где находились живые охранники. «Внимание! В связи с угрозой террористического акта производится экстренная эвакуация персонала. Всем работникам немедленно прибыть в отсек метро, охране обеспечить явку и ждать приказа». Произошла секундная заминка. Охранники не сразу осознали свою роль, но лишь один из них решил переспросить, что случилось, и потребовал дополнительных инструкций. «Сейчас к вам спустится сменщик», — отреагировал Хан. «Оставайтесь на месте». Александр Золодько Стоящий за спинами руководитель операции молча вышел из зала контроля. Ему не надо было объяснять, что делать. Через две минуты к запасному пронзающему лифту, выходящему на поверхность плато, где дежурил непонятливый охранник, прибыл сменщик, и дежурный уснул, не успев сообразить, что происходит. Остальные охранники покинули свои посты и начали обходить посты операторов, чтобы проводить тех к залу метро. Никто из них не стал допытываться, кем проводится замена дежурных и кто руководит спасателями. Но если кто-нибудь и захотел бы позвонить своим друзьям или начальникам, чтобы выяснить истинную подоплеку эвакуации, им это не удалось бы сделать. Над заводом завис модуль широкодиапазонного подавления радиосвязи, не пропускающий ни одного сигнала, а рубка струнной связи завода была уже в руках диверсантов. Оставалось убедить начальника смены завода, имеющего свои линии связи, тех обеспечения и сеть контроля, что эвакуация проводится сведомо таких крупных организаций, как SECON. Уговорами занялся сам Железовский, в то время как специалисты Залотька тихонько перекрыли возможные каналы утечки информации о проводимой втихую операции. Начальник смены, пятидесятилетний мараканец Йоу Семанта, так и не узнал истинных причин происходящего. Он вообще не получил сообщения о теракте занята игрой с инком своего кабинета в трехмерное домино. Железовский не стал мудрствовать лукаво, изобретать способы убеждения марокканца в необходимости немедленного бегства с Меркурия и подтверждать свои полномочия. Он просто взломал замок кабинета, мысленно, переиграв обслуживающий помещение компьютер и выстрелил в начальника мысленно-волевым приказом. «Спи!» Гипноиндукторы ему были не нужны. Йоусиманта, повернувший голову к двери, послушно закрыл глаза и обмяк в кресле. Аристарх взвалил его на плечо и отнес к лифту, передал в руки оперативнику из группы Золодько. Спустя восемь минут с момента начала операции эвакуация работников завода и охранников закончилась. В зону Слингера компактификации, как головоломно назывался генератор свертки МК, Проникли взрывники и установили три вакуум-бомбы, в то время как инконики отряда меняли программу в главном процессоре завода. Это заняло еще шесть минут. Примечание. Инконик. Специалист по интеллект-компьютерам. «Готово», — доложил по рации Карл Золотко. «Запуск», — скомандовал Ромашин. «Отчет пошел. Уходим». Отход группы занял всего три минуты. Завод обезлюдел, продолжая работать в автоматическом режиме, и спасти его было уже невозможно. Служба безопасности УАС «Меркурия» почуяла неладное, получив странные сообщения об эвакуации завода от кого-то из его работников, но предпринять ничего не успела. В 7 часов 35 минут по среднесолнечному времени посреди плато жары вдруг возник фонтан огня, дыма и осколков солнечных конденсаторов, Вытянувшийся на высоту около ста километров, он уничтожил три спутника планетарной метеослужбы и едва не задел станцию Марго-2, на которой располагался центр управления исследовательской группы института по граничных физических проблем, занимающейся экспериментами с Эйнштейном. К счастью, обошлось без человеческих жертв, о чем стало известно позднее. Однако завод МК перестал существовать, превратившись в провал в пространстве. На его месте образовалась внушительная воронка глубиной в три и диаметром в пятнадцать километров. «Меня смущает один маленький нюанс», — произнес Джумахан Хан, в нерешительности потянув себя за ухо. «Если мы уничтожили МК-завод здесь, в нашем времени, то каким образом он воскрес там, в будущем?» Сидящие в кают-компании базы мужчины переглянулись. «Операция прошла исключительно успешно» и все ее руководители собрались на базе сопротивления, чтобы обсудить детали операции и дальнейшие планы. Настроение у собравшихся было мажорное, поэтому многие позволили себе налить по бокальчику вина, а Карл Золодько даже не отказал себе в удовольствии пропустить стопочку водки и теперь находился в состоянии легкой эйфории. В отличие от отца, младший Золодько пил только сок. Он был молод, целеустремлен и старался выглядеть самостоятельным. Больше всех захмелел Герхард Маатер, отчего пристал к Золодько-старшему, найдя в нем родственную душу, и проникновенно поделился с ним результатами своих научных изысканий. Начал он издалека, с открытия Маата, планеты, оказавшейся искусственным объектом, инкубатором черных людей. Карл еще не беседовал с Псено-психологом и слушал его с интересом, узнав, что Маатани — изделие других негуманоидов, а релуунов. Накапливали энергию и информацию не зря, так как являлись, по сути, зародышами черных дыр. Но когда Маттер заговорил о масштабных уровнях Вселенной, каждый из которых должен был иметь свой тип разума, Рамашин прервал ученого. «Герхард, отстань от человека. Пусть отдохнет от умных речей. Скажи-ка лучше, что ты думаешь об Агоиде?» Наши наблюдатели засекли его над Меркурием во время взрыва завода. Речь шла о глазастом фантоме, Странным объекте в форме прозрачного облачка с тысячами мигающих в разнобое внимательных глаз. Этот фантом, названный Богоидом, появился впервые в Солнечной системе 20 лет назад, после развертки обломка суперструны в Эйнсов, затем исчез и вот объявился снова. — Богоид — всего лишь реализованный кем-то принцип оптимизации реальности, — небрежно сказал Маттер. — Не только наблюдатель, но еще и корректор, — каким-то образом влияющий на события на макроуровне. Там, где он появляется, квантовые флуктуации вакуума ныряют под порог шума, уменьшают амплитуду. Это зафиксировано статистически. Зачем он это делает, вопрос другой. Когда появляется багой от беды? Ромашин посмотрел на Железовского. Может быть, мы не все сделали? Я имею в виду взрыва МК-завода МАЛА. «Я бы еще грохнул Марго с базы физиков», сказал Джумахан чтобы надолго отбить у них охоту заниматься экспериментами с Эйнсофом. — Совет рассматривать эту идею, — сказал Ромашин. — К сожалению, реализовать ее будет сложно. На станции работает около ста человек, это вам не завод-автомат. — Доверьте это дело моему сыну, — предложил Золодько-старший. — Он справится. Александр Золодько смутился, но промолчал. — Как решит совет, так и будет, — буркнул Железовский, глядя на матеры из-под лобья. «Ты что-то там говорила о втором обломке струны в форме чаши?» ксена «Ксенопсихолог оживился. Пока вы бегали по временам, я с ребятами еще раз покрутил чашку в нашей лаборатории. Очень интересная вещь, скажу я вам. Она находится в перекинутом состоянии и довольно опасна. «Что значит «в перекинутом»?» «Ее обломали намеренно, свернули по шести измерениям, поэтому она крайне неустойчива». «Так избавься от нее». «Зачем?» — ухмыльнулся Матер. Лучше подбросьте ее ателлоидам, пусть порадуются. Они ведь за ней охотились в мире ваших потомков. — Ты с ума сошел, — хмыкнул Джумахан. Ничуть. Пусть запустит ее в Эйнсов. Любопытно будет посмотреть, что получится. — А что может получиться? — Если обломок развернется, сделает из Эйнсофа натуральную суперстрану, упрятанную под шубу из максимонов в глубинах вакуума. Если же он свернется, образуется микродыра, которая заберет часть энергии Эйнсоффа, но не станет ядром большой черной дыры. Получится большой энергетический вейвлет, который слегка разогреет атмосферу Солнца, на пару миллионов градусов. Но кратковременно, так что катастрофы не будет. Зато в обоих этих случаях грандиозной развертки Эйнсоффа не произойдет, и черная дыры не родится. Ты уверен? Я ни в чем не уверен, радостно объявил ксенопсихолог даже в собственной непогрешимости. Но расчеты говорят, что я, скорее всего, не ошибаюсь. Пусть Аристарх проверит, он хороший математик. Кстати, я сделал карту распределения черных дыр вокруг центра галактики. Не хотите полюбоваться?» Присутствующие в кают-компании переглянулись. «Может, в другой раз?» — поднял бровь Ромашин. «Пусть покажет», — буркнул Железовский. Маттер с готовностью поднялся, сунул иглу компакта в гнездо ввода на кактусе Вериала. Над полом в углу помещения сформировался сферический объем изображения с галактикой внутри, красивой, состоящей из трех ярко выраженных спиралей и одной слабенькой. Это был Млечный Путь, звездный дом человечества. Вот, обратите внимание, вокруг ядра галактики с черным шариком в центре загорелось ожерелье огоньков алого цвета. Это Стрелец А, так называемый Балдж, сердце Млечного Пути. Палец Матера коснулся ядра с черным зрачком. В пределах одного светового года от него бродит около 10 миллионов звезд. Черная дыра там, формирующая движение звезд, обладает массой в 2,5 миллиона масс Солнца. А вот эти красные огоньки, черные звезды меньшей массы, от трех до сотен масс Солнца. Ничего не замечаете? В комнате некоторое время было тихо. Потом шевельнулся Александр Золодько. «Дуги». «Верно, молодец!» Скопление черных дыр образует дугообразные комплексы, которые, в свою очередь, напоминают нейронные кластеры в мозгу человека. Но даже если это просто совпадение, подобные необычные конфигурации из-за экзотических космических объектов, вроде черных дыр, заставляют предположить, что это искусственное образование. «Или проявление физического закона, какого мы еще не открыли», — проворчал Железовский. Не спорю согласился Матер, но лично я считаю эти дуги признаком разумной деятельности, тем более, что сами черные дыры вполне претендуют на роль разумных объектов, пусть и чудовищно далеких от человека. Вот здесь нет черных дыр, показал внимательный Джумахан. Правильно, это локальное нарушение второй дуги, или, как говорят кристаллографы, нарушение дальнего порядка. Но как раз здесь и находится коричневый карлик Шив-Кумар и наше солнышко. Понимаете, о чем речь? Строительство дуги не завершено. Именно. Вот почему солнечная система продолжает оставаться объектом пристального внимания всякой нечисти. Сначала были черные люди. Маатани, теперь это ателоиды. Тот, кто организовал процесс ускоренного антогенеза черных дыр в галактике, все еще не теряет надежды на превращение нашего Солнца в черную дыру. Эйнштейн по-прежнему остается самым перспективным объектом для запуска процесса рождения сингулярности. Я не понял, кого ты подразумеваешь под тем, кто все это организовал? С сомнением посмотрел на ксенопсихолога Джума. Уж не сами ли черные дыры? Есть два варианта. Всем управляет черные дыра в центре галактики – это первый. Она создает команду, и та уже непосредственно занимается исполнением плана. А теллойды... Это и есть такая команда. Второй вариант. Разработали всю эту бодягу с черными дырами еще вершители, о которых мы знаем только то, что они когда-то существовали, и что они крутые негуманы. Их деяния нельзя мерить мерками человеческой логики, психологии и морали. Они находятся по другую сторону добра и зла. «Нам от этого не легче», — хмыкнул Джума. «Насчет вершителей можно поспорить», — сказал Железовский. Помнится мне, 20 лет назад, я утверждал, что Клим при успокоении Шаламова стал вершителем. Теперь я так не думаю. Возможно, вершитель — на самом деле последовательность состояний высшего разума, проявляющегося иногда и на уровне человеческого бытия. Но над этой проблемой еще работать и работать. «Ладно, друзья, договорим в следующий раз», — подвел итог беседы Ромашин. «Отдохнули? Пора заняться делами». На повестке дня два вопроса: освобождение Купавы и эвакуация наших семей. Три качнул головой Джумахан. Рамашан вопросительно посмотрел на него. Торопов добавил бывший врач скорой помощи. Он может весьма ощутимо навредить сопротивлению, если переметнулся на сторону врагов. Я займусь им лично, мрачно проговорил Желизовский. Тебе надо лететь к Даше, возразил Игнат. Трансфер у нас только один, и только ты знаешь, что делать. «Успею». «Предоставьте это дело моему сыну», — снова предложил Карл Золодько. «Он найдет Торопова и ликвидирует». «Ликвидировать его не надо. Мы с ним сначала поработаем. Выясним все обстоятельства дела и уж потом решим, насколько он опасен». «Тогда разошлись», — Ромашин встал. «Я займусь Купавым. Джума со мной. Поднялись и остальные. Сидеть остался лишь Железовский». «Я свяжусь с умником института отсюда». — пояснил он свою медлительность. — Буду нужен, спрут меня найдет. — Можно я тоже останусь? — посмотрел на всех по очереди Матор. — Мне все равно, где жить, а машина здесь хорошая. — Только не мешай, — буркнул Железовский. — Не буду, — клятвенно пообещал Матор. — До связи. Ромашенко внул и вышел вслед за Джумой.